остеохондроз больная п 35 лет переводчица с иностранного в 1983 году получила травму упала с лошади предполагая растяжение мышц врачи сделали новокаиновую блокаду но позже начались боли в позвоночнике головокружение и спазмы в правом полушарии мозга токи бернара Двухмесячный курс седотивных средств не помогли. Нарастала слабость, вялость, чего никогда прежде не бывало. Выдерживала любые перегрузки. Отнялась правая рука. Не помогали небольшие дозы баралгина, ни радоновой ванны, ни грязи, ни ультразвук. В стационар поступила с диагнозом распространенный остеохондроз, корешковый синдром. Было кратковременное улучшение, но боли не прекращались. В 1985 году инъекции стекловидного тела. Затем плазмола, платефилина, витамина В6, димедрола, анальгина, но состояние продолжало ухудшаться. После восьмого укола началась сильная рвота. Тогда назначили подводный массаж спины в сочетании с инофорезом энфулина на позвоночник. Но и это интенсивное лечение принесло лишь незначительное улучшение. В ноябре 1985 года начала проводить курс РДТ. Голодала 21 день. С первых же дней терапии П почувствовала облегчение. Прекратились боли в позвоночнике, перестала болеть голова. Выписалось П. практически здоровым человеком. Голова стала ясной. Больной К. 48 лет. Старший научный сотрудник. Гипертонической болезнью страдал с 1980 года. Лекарства. Клоуфелин, геметон, адельфан и другие давали очень незначительный эффект. Кровяное давление постоянно колебалось в пределах 160 на 110, 140 на 90. При этом отмечались незначительные головные боли, очень устойчивые, почти постоянные и сильные боль в глазах, даже после непродолжительного чтения. В 1983 году появились приступы стенокардии напряжения, которые быстро прогрессировали. Назначили нитроглицерин, нитронг, нитромозин, сустак, сиднофарм. Лекарства быстро снимали боль в сердце, но давали значительный побочный эффект в виде сильных головных болей, повышенной усталости. В июле 1984 года гипертонические кризы усилились, Давление подскакивало до 220 на 170. В октябре перенес мелкоочаговый инфаркт миокарда. Был госпитализирован. В истории болезни появились новые записи. ИБС, мелкоочаговый кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, аорты, церебральных сосудов, астенический синдром. По совету кардиолога, Прошел курс лечения РДТ в 68-й больнице. Уже на седьмые сутки лечебного голодания почувствовал значительное улучшение. Исчезли сердечные боли, давление нормализовалось. Больной рассказывает о своих ощущениях. Я ничего не ел. Казалось, должен ослабеть. Ожидал еще большей вялости, утомленности но с большим удивлением заметил, что наоборот, обрел способность быстро ходить, даже по пересеченной местности, чего прежде не мог себе позволить, легко преодолевал подъемы. С каждым днем мои прогулки становились все продолжительнее, и скорость ходьбы возрастала. Я почувствовал себя так, словно возрождался к новой, более радостной и более интересной жизни, словно убежал из плена, которым долго держали меня мои болезни. После РДТ у меня увеличилась работоспособность, прекратились боли в сердце, в глазах, голова стала ясной. Интересные обнадеживающие результаты получены в Александровской ЦРБ, город Кировоград, а затем в областном госпитале ИОВ при лечении больных, страдающих тугоухостью, связанные с гипертонической болезнью и атеросклерозом. После 15-25-дневного дозированного голодания и 15-20-дневного восстановительного периода больных обследовали. У 82 из 93 человек слуховая функция повысилась с 5 до 15 дБ на низких и средних диапазонах. У 11 пациентов не отмечено тонального повышения слуха, но зато у всех исчез звон и шум в ушах и голове. Улучшение можно объяснить улучшившимся питанием улитки, полукружных каналов и головного мозга. Помогало РДТ и при гнойно-полипозных медитах в сочетании с бронхиальной астмой или фибромом гортани. В большинстве случаев полипы рассасывались, гной прекращал выделяться. Бесплодие. Еще в 1973 году практиковал у нас врач Р., окончивший медицинский факультет Университета Дружбы Народов. Через несколько месяцев после окончания работы Он обратился к нам с просьбой принять на лечение его жену, которая стала бесплодной в результате аборта. Больная голодала 27 суток. Через месяц после выписки забеременела. Вскоре Эр уехал домой и через год прислал мне цветную фотографию всей семьи, на которой красовался здоровый малыш. Для нас эта история казалась значительной в том отношении что мы узнали еще одну грань этого удивительного метода. РДТ оказалась очень эффективной при различных женских заболеваниях, в частности при бесплодии и привычных выкидышах. Сведения о положительном опыте лечения последнего страдания мы получили из Республик Средней Азии. Но и в своей практике мы наблюдали несколько случаев, когда у женщин, страдающих привычными выкидышами, после проведенных повторно коротких курсов РДТ 3-5 дней, удавалось сохранить беременность и довести ее до нормальных благополучных родов. 20 болезней Больная В. 58 лет. Швия Пишет. Низко кланяюсь врачам за то, что помогли избавиться от костылей и от моих болезней. А их у меня было, наверное, двадцать. Трудно перечислить даже самые главные. ИБС, ревматический полиартрит, язва 12-перстной кишки, желчно-каменная болезнь, панкреатит, атония кишечника, опухоли. Как я страдала, как долго болела. Сколько глотало разных лекарств, сколько меня кололи, а мне все хуже и хуже. И только метод РДТ вернул мне жизнь, здоровье, радость. Я росла в детдоме. С детских лет короткие дни относительного здоровья были для меня праздником. В школу пошла с распухшими от ревматизма суставами. С 14 лет начала работать в ателье. Началась Великая Отечественная война. Не могла держать иголку распухшими пальцами и способна была лишь пороть шинели для перелицовки. Пришлось уехать в деревню, а люди здесь питались в то время почти одной травой крапива, лебеда, листья липа, одуванчика, подорожника, мать и мачехи и тому подобное. И как ни странно, в то время почувствовала облегчение, вернулась на швейную фабрику. Старалась усиленно питаться, по тем временам, конечно, яйца, хлеб, колбаса, селедка. И ревматизм снова вернулся ко мне, сковал мои суставы. Теперь-то я понимаю, жила неправильно, не закалялась, ела неподходящую пищу. Нажила от кишечника, желчно-каменную болезнь, постоянно мучилась от запоров. По два-три раза в году лежала в больницах, лечилась в санаториях. Глотала всякие лекарства, принимала процедуры, но здоровье все ухудшалось. После приема больших доз аспирина в больнице, 8 таблеток в сутки, начала кровоточить язва 12 кишки. Потом нашли увеличение щитовидной железы, опухоль на мечевидном отростке грудины. Начала мучить ишемическая болезнь сердца. 52 года я стала почти инвалидом. И тут, как огромное счастье, я узнала о методе лечебного голодания. Я решилась проголодать сама, в домашних условиях. Осторожно, с перерывами по неделе. Сперва четыре дня, потом семь, потом сразу один. И сразу заметное улучшение. Стали сгибаться суставы, утихла боль, наладился желудок. Позднее занялась и физкультурой, закаливанием, а здоровительным бегом стала посещать плавательный бассейн. Болезни мои постепенно исчезли. Почувствовала прилив энергии, силы. Улучшилось настроение. Пошла работать в спортивную школу уборщицей. Эта подвижная работа приносит мне здоровье и большую радость. В 1984 году Повторила курс РДТ уже в стационарных условиях. Самочувствие прекрасное. Поднимаясь на седьмой этаж без лифта на одном дыхании. Кто бы мог подумать, что я способна на такое? Каждый случай из практики врача – это история, которая просится на бумагу. Это рассказ не только о болезни, но и о судьбах человеческой печали, о чьих-то ошибках, о трудности приспособления к условиям существования, о сложных взаимоотношениях в семье, на работе. Пишет эти истории самый правдивый писатель жизни. Долг врача в этих случаях вмешаться в данную ситуацию, стать соавтором, корректирующим жестокость автора. И дописать его строки, добиться счастливого конца, ведь от нас в большой мере зависит финал разыгрывающейся драмы. Метод лечебного голодания является нашим надежным помощником в этом деле. И снова я возвращаюсь к своим спорам со старым другом доктором Нарбековым. Неправде был он, когда говорил Я не могу ждать, я должен лечить. Недавно я прочитал в книге, посвященной Боткину, его мысли о долге врача, как они глубоки и верны. Боткин пишет, «Чтобы избавить больного от случайностей, о себя от лишних угрызений совести и принести истинную пользу человечеству, неизбежный для этого путь есть путь научный». Если практическая медицина должна быть поставлена в ряд естественных наук, то понятно, что приемы, употребляемые в практике, для исследования, наблюдения и лечения больного, должны быть приемами естествоиспытателя, испытателя, основывающего свое заключение на возможно большем количестве строго и научно наблюдаемых фактов. Но вот нахожу у Боткина и такие слова. Врач, собирая факты, дойдя до конца и не получив достаточно фактов для сопоставления, не имеет права сказать, как натуралист, «Я не могу достаточно изучить этот объект, у меня нет достаточно фактов для заключения, я лучше от всего воздержусь». Врач имеет дело не с объектом, а с субъектом, которому обязан помочь. И вполне создавая недостаточность исследования, он не имеет права сказать «я не могу принять те или другие меры». Вы видите разницу между естествоиспытателем и врачом. Естествоиспытатель может выжидать, он не имеет даже права забегать вперед, делать, так сказать, произвольные заключения, а врач обязан ставить диагноз. Это мысли о диагностике. Но если их распространить дальше, если врач знает, что определенный метод лечения может вылечить или облегчить страдания больного, знает практически на основании своих клинических наблюдений, имеет ли он право отложить применение этого метода до тех пор, пока он не будет детально изучен и обоснован? Не будет ли это преступлением перед людьми, которые уже не могут ждать, которых надо спасать незамедлительно. Противники метода лечения голоданием говорят, что он требует еще изучения, экспериментальных исследований, теоретического обоснования. Но ведь главное установлено: он может быть применен без опасений за жизнь и здоровье больного. Значит, мы можем быть спокойны, применяя его. Мы не нарушим. Гиппократову клятву не вредить.